Ты вот как мир познаешь?» Вместо ответа сам спросил отдышавшийся старик. «Сравниваешь опять же? Коня с кочергой? То ты и оно. Все старых знакомых ищешь, а как похожую рожу отыщешь, так думаешь, новое познала? Что ж ты волком на меня смотришь?» «Я не смотрю на вас волком. За кого ты меня принимаешь?» Аня пожала плечами. «Врешь!» — возмутился старик. «Не можешь не примерять на меня чужую одежку!» «А мне так и это хороша. Новое имя им уже не придумать!» «Куда им оглашенным?» Дедушка, простите, а вы здесь бомжи, И я хотела спросить, здесь ночуете? Я ночую у бога одесную, гордо сказал странный человек. Мы одеснили, а вы ошуяли. Зато вам гроши, а нам со стола кроши. Коле Санчуку было до этого бомжа далеко как декабристам до народа. «Я не хотела вас обидеть», — так поняла его замысловатую речь Аня. «Я хотела спросить вас. Тот девушку недавно убили, шею ей перегрызли, а это была моя подруга. Может, вы видели, что...» «Не знаю, может, бессонница у вас в ту ночь была? Может, случилось вам...» «Находиться неподалеку?» Старик замолчал. Усы и борода его задвигались одинаково. «Вы и виноваты», — сказал старик, помолчав немного. «В чем мы виноваты?» — спросила Аня, уже сомневаясь в том, что она добьется от бомжа чего-нибудь толкового. «А ты запомни». Если бабка увидит тучу, как волк, сера скажет. Дочь ее потом тоже повторит. Внучка же не жениха встретит, а волка, понимаешь теперь. Что-то не очень, призналась Аня. Как волк, как волк. Да какались, старик сплюнул на свой бурый сапог. Про волка речь. «А он навстречу!» «Вы про какого волка говорите, дедушка?» «Про волка, про вов-кулака», — поправил ее старик, как профессор на сдаче зачета. «Оборотня, по-вашему!» «Так вы видели этого вов-кулака?» «Как тебя?» — усмехнулся дед. «От ножа, от пули уйдешь» а от глаза человеческого не спрячешься, как тебя. — Я вам, дедушка, заплачу, — Аня открыла сумочку, как бы иллюстрируя серьезность своих слов. — Вы мне только расскажите все, все, что видели в ту ночь. Сколько вы хотите? — Из денег сделай веник, да выметайся, — ответил дед, но мягко, примирительно. Я из-за так тебе все, девка, расскажу. Только ты потом меня водочкой угости, не обманешь».